Из мест, откуда путь до них не длинен, то есть с острова Сардиния, откуда недалеко до Италии. Тут Забияка. — Больно долго ждем, — сказал, рванул ему багром предплечье и выхватил клок мяса целиком. Тогда дракон решил нанести увечье пониже в ноги, но грозою глаз десятник их пресек противоречия. Они смирились и на этот раз. А тот смотрел, как плоть его разрыта, И спутник мой спросил его тотчас, Кто это был, кому нашлась защита, Когда на горе ты остался тут? И он ответил, — Это брат Гомита, Что из Галуры, всякой лжи сосуд, Схватив злодеев своего владыки, Он сделал так, что тех хвалу поют. Всех отпустил за деньги, скрыв улики, как говорит. Корысти не тая, мздоимец был не малый, но великий. Брат Гумита, что из Галуры. Галура — один из четырех округов, или юрикатов, на которые делилась подвластная Пизи Сардиния, и которые управлялись так называемыми судьями. С 1275 по 1296 год галурским судьей был Нино Висконти. Монах Гомита, его министр, широко бравший взятки, кончил жизнь на виселице. «Он и Микеле Цанки здесь друзья, тот Логодорец. Вечно каждый хвалит «былые дни сардинского житья». Логодоро — название другого сардинского юдиката. Микеле Цанки, министр, разбогатевший им сдаимством, стал путем брака правителем Логодора. Одну из своих дочерей он выдал замуж за генуэзского рыцаря бранко д -Орья, и тот в 1275 году Предательски убил его. «Ой, посмотрите, как он зубы скалит! Я продолжал бы до того, гляди, он мне крюком всю спину измочалит!» Начальник, увидав, что впереди, стал забиякой, изготовясь к бою, сказал, «Ты, злая птица, отойди!» «Угодно вам увидеть пред собою?» Так оробевший речь повел опять, — Тосканцев и ломбарцев я устрою. Но загребалом дальше нужно стать, чтоб нашим знать, что их никто не ранит, а я один тут сидя вам достать хоть семерых берусь, их сразу взманет, чуть свисну, как у нас заведено, лишь только кто-нибудь наружу глянет собака вскинул морду и чудно мотая головой сказал вот штуку лавкач затеял чтоб нырнуть на дно а тот набивший на коварствах руку ему ответил подлинно лавкач когда своим же отячаю муку тут косарыл который был горяч сказал не влад другим скакнешь в пучину Тебе вдогонку я пущусь, не вскачь, а просто крылья над смолой раскину. Мы спустимся с бугра и станем там, посмотрим, нашуль проведешь дружину. Внемли читатель новым чудесам. В ту сторону все повернули шеи, и первым тот, кто больше был упрям то есть собака. Наварец выбрал время, половчея, уперся в землю пятками и в миг сигнул и ускользнул от их затеи. И тотчас в каждом горький стыд возник. Всех больше злился главный за правило. Он прыгнул, крикнув, «Я тебя настиг!» Но понапрасну. Крыльям трудно было поспеть за страхом. Тот ко дну пошел...